Глава 9. Октябрь-декабрь 1932 года. Не отпускает меня армия. Пусть и не призвали, как всех остальных, но все равно в какой-то мере служить буду. Сначала вон хотели, чтобы институт со мной во главе провел анализ наших военных сил, а когда по воле случая я от этого дела оказался отстранен, сюда вот направили, в НИИ. И чем конкретно тут заниматься будут мне, Владимир Игоревич не сказал. И зачтется ли мне работа здесь, как прохождение срочной службы, тоже. Получив пропуск, но не ответы, я отправился в отдел кадров. Андрей со мной не пошел, сославшись на то, что его работа меня курировать, а не за руку водить. Чему я откровенно обрадовался, слишком плотная опека ОГПО, как и любая другая, раздражает. Отдел кадров я нашел быстро. Подсказали, когда я спросил пробегающую мимо девушку с охапкой рулонов в руках. Как и с особым отделом, на двери здесь тоже уже висела табличка, а в коридоре даже небольшая очередь была. Перекинувшись парой слов состоящими и ожидающими разрешения войти людьми, я понял, что их сюда в основном перевели с других, похожих мест работы и сейчас они просто ставили отметку в кадрах и подписывали документы. Поэтому и ждать пришлось не особо долго. Уже через 15 минут я открывал дверь с внутренним предвкушением, какую должность получу. Отделом кадров заведовала женщина чуть за 30 лет, слегка полная, с большой грудью и уложенными в пучок волосами. Лаборант? Вместо приветствия спросила она меня, мельком взглянув. «Фамилия?» — последовал приказ, а сама женщина закопалась в стопку бумаг, что лежали на ее столе. «Сергей Огнев». «Огнев, Огнев...» — перебирая бумаги в папке, пробурчала она себе под нос. «Нет такого», — с некоторым удивлением констатировала она и подняла глаза от бумаг. Ты как тут оказался? Это режимный объект. Я сейчас сотрудников особого отдела позову. Зовите, хмыкнул я весело. Только я не лаборант. Надо же, впервые встретил человека на рабочем месте, который со мной не знаком. А то уже после разговоров с членами ОГПУ мне стало казаться, что меня в Москве каждая собака знает. И их игра в конспирацию не имеет смысла. А вон оно как. «Даже работница отдела кадров, которые, по идее, должны знать все обо всех сотрудниках на предприятии, обо мне не в курсе». «А кто?» — тем временем спросила женщина, которая даже не потрудилась назвать свое имя, и потянулась к трубке телефона. «Сергей Огнев. Это я слышала. На какую должность тебя сюда направили?» — раздраженно спросила она и все же сняла трубку тут же набрав короткий внутренний номер. — Владимир Игоревич, вы такого огнева знаете? — Ага. А почему мне никто не сказал? — с возмущением воскликнула она. — Хм, ладно. Бросив трубку на аппарат, она с неприязнью посмотрела на меня. Потом отложила папку, в которой копалась, и выдвинула ящик стола. Уже оттуда достала какие-то документы и принялась их внимательно листать. «Ага, нашла», — выдохнула женщина спустя пять минут. «Огнев Сергей Федорович, правильно?» «Да». «Здесь не указано, куда ты назначен», — посмотрела она на меня обвинительно, словно это я виноват. В ответ я промолчал и лишь пожал плечами. Просверлив меня минуту взглядом, она сдалась. «И что ты умеешь? Работал где-нибудь?» «А там характеристики разве нет?» — спросил я. «Нет тут ничего», — огрызнулась мадам. Но все же снова посмотрела в бумаги, зависнув в них еще на пару минут. Я с любопытством наблюдал за сменой выражения ее лица, от раздраженного до озадаченного, а после удивленного. «Ладно, огнев». Тут написано, что ты был главой института. И как только умудрился в твоем возрасте, прошептала она себе под нос последнее предложение. Но все руководящие должности у нас заняты, да и всех начальников мне лично представляли, когда я сюда попала. Так что куда тебя определить? Ну, я растерялся. Я по образованию юрист, работал еще по линии партийного контроля, развел я руками. То есть, либо в Парторге тебя эта ставка еще свободна, или в консультанты, — подвела она черту. Но для Парторга ты слишком молод. В какой коллегии состоишь?» Я снова растерялся, не понимая ее вопроса. тут ты и выяснилось, что с февраля нынешнего года все юристы объединены Нарком Юстом в коллегии защитников». Члены таких коллективов работают под непосредственным контролем этих коллегий на районном, межрайонном и иных уровнях. Организации и рядовые граждане имеют право обращаться в эти коллегии для получения юридической помощи, и лишь при высокой потребности защитник может совмещать работу в коллегии с должностью юрист-консультанта на предприятии. «Потребности у предприятия, а не у юриста, конечно же». Вот Кадровика подумала, раз я имею юридическое образование, то просто обязан состоять в такой коллегии. И раз уж меня необходимо зачислить в штат, то должность юрист-консультанта для меня самая подходящая. «Я только в этом году закончил университет, еще не получал направления», — вынужден был признаться я. К тому же и работал не по специальности. «Безобразие!» — фыркнула дама. «И как мне вас в штат зачислять? Жду с удостоверением члена коллегии», после чего указала мне на дверь. «Вот это поворот! Давно со мной так никто не разговаривал!» «Для начала представьтесь!» — взял я себя в руки после первоначальной растерянности и ее напора. Зная я точно, на какую должность меня хотят определить, этот разговор пошел бы совсем по-другому. Но я-то думал, что здесь получу подробности, а их нет. Дама смерила меня презрительным взглядом и процедила. «Что значит для начала? Я уже с вами закончила. Нет удостоверения, зачислить в штат не могу». «А придется? С чего бы это? Меня сюда направили от ОГПУ». «Вот вы, отдел и идите тогда!» — фыркнула дама. Мы еще минут пять припирались, пока я не плюнул на вредную тетку. Развернувшись, я отправился к лилейка. «Что за бардак в этом не и творится?» «Понимаю, похоже, его только-только учредили. Но брать на такую ответственную должность столь некомпетентного сотрудника...» «Владимир Игоревич, я снова к вам». «Что-то случилось?» — удивленно посмотрел на меня мужчина. «Да вот тут загвоздка вышла». И я вкратце пересказал ему мой поход в кадры, ожидая, что тот как-то сможет повлиять на эту неадекватную даму. Однако его реакция меня удивила. Тот вздохнул печально, помялся и сказал. «Аделина Прокофьевна, жена первого секретаря нашего райкома, «Да и сама в партии состоит еще с революции. «Понимаю ее поведение. Бывает гробом», — подбирал он слова. «Однако это не повод задерживать ее или снимать с должности. Вот если бы она нарушила что-то, тогда да. А так, она ведь права. Скажи, ты бы сам хотел быть парторгом?» «Не особо». Быть агитатором, наблюдать за нравственным поведением коллектива, следить, чтобы люди четко придерживались курса партии — не мое это. «Вот», — поднял палец вверх Лелейка. — «так у тебя ведь и специальность есть, юрист, и она ведь нашла способ тебя по ней зачислить, ведь так?» Я молча кивнул, понимая, к чему он ведет. «Но ведь мне придется вступать в эту коллегию». Там наверняка попросят мой аттестат, а если позвонят в университет для проверки, или там поручительство нужно будет, как при вступлении в партию, тогда мое воскрешение точно не будет тихим, — заметил я. Вот тут я могу тебе помочь, — радостно улыбнулся мужчина. Есть у нас юристы на службе, все тебе сделаем. Когда мы договорились с Владимиром Игоревичем о процедуре моего приема в коллегию защитников и какие документы для этого понадобятся, а также обсудили сроки, я покинул его кабинет. И лишь идя по коридору понял, как ловко тот построил разговор, когда я пришел к нему после посещения отдела кадров сначала рассказал об блатном статусе кадровички косвенно намекнув что конфликт с ней ни к чему хорошему не приведет попутно еще и списал перегибы в ее поведении на дурной характер усиленные собственной значимостью от наличия мужа с высоким чином затем дал мне обоснование ее действиям чтобы уже я не закусил удила ну и как завершающий штрих пообещал выход из ситуации тут же набросав план действий. «Профессионал с большой буквы!» У меня ведь после разговора с Лилейко сложилось мнение о кадровичке как о человеке, пусть и неприятном, но не стоящем моего внимания и раздувания конфликта. Чего он и добивался, похоже. От размышлений меня оторвал знакомый возглас. «Теска, и ты тут!» «Палыч?» С удивлением посмотрел я на Королева, только что вышедшего из какого-то кабинета. «Выписали, наконец-то!» — подошел он ко мне и крепко сжал в объятиях. «Осторожней, еще заживает!» — крякнул я, когда в левой руке отдало болью. «Извини», — тут же отпустил он меня. «Так тебя тоже сюда перевели, или ты по другим делам?» «Да нет, здесь работать буду, только непонятно кем и когда», — вырвался у меня смешок. Сергей Павлович удивился и повел меня в кабинет, из которого только что вышел. Там мы разговорились, и я узнал, что он поставлен главным конструктором перспективных ракетных вооружений. Колмогоров, с которым я его заочно свел, работает здесь же. Уж очень его захватила идея создания вычислительной машины на совершенно новых принципах. Настолько, что даже из университета ушел. Лишь иногда проводят факультативы там. Кроме конструктора ракет и будущих компьютеров, новый НИИ имеет очень широкий список специалистов. Королев рассказал, что тут же работают химики над формулами новой взрывчатки, конструкторы стрелкового вооружения, проектируют авто и бронетранспорт. Даже специалисты по морской и авиатематике присутствуют. «А какой смысл собирать столь разных людей под одной крышей?» — удивился я. «Да и как все здесь поместятся-то?» «Смысл есть», — стал объяснять мне Королев. «Вот те же ракеты, что я разрабатываю. Они ведь сами по себе не летают. Им пусковая установка нужна. Как наша боевая машина, как на том полигоне». Тут он помрачнел, но тут же продолжил. В общем, что-то откуда запуск проводиться будет. База. И ведь ракеты у нас не слишком большие. Их и на грузовик установить можно, и на катер, да и на поезд при необходимости. Но для этого нужно продумать крепление, выдержит ли рама у грузовика, а на катере не раскачает ли его при пуске. И с поездом то же самое. Вдруг скинет его с рельс при залпе сразу всего пакета ракет. Про самолеты вообще молчу. Тут ведь еще и систему наведения к ним нужно проектировать. Крепление к корпусу, рассчитать прочность фюзеляжа. Да там столько нюансов, про которые я лично не в зуб ногой, что без таких специалистов браться нет смысла. Ну хорошо, а химики с оружейниками здесь для чего? Боевая начинка ракет с химиков, а стрелковку нам, видимо, да, кучи навязали. Пожал плечами Сергей Палыч. В коллегию я официально вступил через два дня. Самому никуда даже ходить не пришлось, Владимир Игоревич позаботился обо всех документах. И лишь получив от него заветное удостоверение, я вновь посетил кабинет Аделины Прокофьевны. На этот раз никакой очереди не было. Бардак первых дней постепенно устаканивался и сходил на нет. После стука в дверь и разрешения войти я заглянул в кабинет. «Здравствуйте», — хмуро поприветствовала меня кадровичка. «Прогресс! В прошлый раз даже не поздоровалась. Здравствуйте, мои документы готовы», — подошел и протянул ей свое новое удостоверение. «Теперь-то проблем нет?» Та сначала не поняла, что я имею в виду. Видно, даже не помнила того нашего разговора, но чуть сморщив от задумчивости лицо, скривилась и молча кивнула. Забрала мои корочки, за пару минут заполнила бумаги и протянула мне на подпись. «С обязанностями не забудь ознакомиться, юрист!» — фыркнула она напоследок уже мне в спину. «Хоть и стерва, но совет дельный, поэтому как-то отвечать на ее колкость я не стал, приняв эти слова за инструкцию к действию. С обязанностями оказалось все просто». Ко мне могли обращаться сотрудники нашего НИИ, если у них возникнут проблемы с законом, либо как раз как к консультанту или даже к защитнику, написав предварительное заявление. В остальное время я должен был проверять документы института на соответствие законодательству нашей страны и при необходимости указывать составителям на пункты, которые нарушают это самое законодательство. Ну и оформлять патенты на изобретение – тоже одна из моих обязанностей. Сложно было только первые две недели, и то лишь потому, что я раньше ничем подобным не занимался. Но оказалось, что сейчас не так много законов, которые бы ограничивали работу НИИ. Особенно военного института. Полигоны для испытаний под общую юрисдикцию не попадали. Заказ комплектующих и материалов тоже был не в моей зоне ответственности, и мне оставалось только изучать особенности патентного права да правила оформления новых изобретений. Тут было и просто, и сложно одновременно. С прошлого 1931 года в стране ввели положение об изобретателях и усовершенствованиях, по которому выделялись две формы охраны изобретений авторское право и патент. Однако в обоих случаях любое изобретение автоматически принадлежало государству. Различие было лишь в том, что по авторскому праву изобретателю выплачивалось вознаграждение, если его новшество внедрялось в производство и позволяло сэкономить государству бюджет. Патенты же сохранялись, но в дело их пускали редко, предпочитая или оформить новшество как авторское право, или же просто не применять, чтобы не платить изобретателю за каждое использование его патента. В итоге оформление патента в нашей стране становилось скорее исключением, чем правилом. Но это что касается деятельности института. Другой морокой в моей новой должности стало разбирательство взаимоотношений между ней, как юридической организацией, и сотрудниками. Самый яркий пример — защита тех же химиков. Когда испытывали на полигоне новый состав их взрывчатки, она сдетонировала раньше срока. В итоге мне пришлось разбираться и доказывать, что это была неумышленная диверсия, а неправильная транспортировка, приведшая к преждевременной детонации от удара. А нечего было грузчикам банки с новыми видами взрывчатки ставить на землю, как обычный ящик со снарядами. Хотя мужиков жалко. Это произошло уже через пять дней после того, как я вступил в должность юриста-консультанта. Разбирательство длилось три недели, и это еще быстро. Такой оперативности поспособствовало два фактора. Застопорилась работа химического отдела, тем самым срывая план по разработке нового взрывчатого вещества. И секретность. Новых химиков с таким же уровнем квалификации и под подписку найти непросто. Хотя подобных случаев с летальным исходом, к счастью, было крайне мало. А вот оформлять авторское право, учитывая специфику места, приходилось чаще всего. Невольно я вникал во все технические новинки и познакомился с инженерами и конструкторами нашего НИИ. Собственно, именно оформление авторского права и стало тем камешком, который сорвался с горы покрова тайны над моей фальшивой смертью. Если поначалу я еще опасался посещать какие-то государственные учреждения, чтобы не быть раскрытым, пусть мне и не нравилось это, но все же навязанные правила игры я принял, то постепенно ко мне пришло сознание, что для большинства людей я человек неизвестный. Это товарища Сталина или других членов Политбюро отлично знают благодаря публикациям их фотографий в газетах, и частых выступлений на публике. А вот я хорошо известен лишь узкому кругу лиц, не считая тех людей, с кем непосредственно работал или общался. Поэтому где-то через месяц я впервые самостоятельно отправился в Комитет по делам изобретений для оформления авторского права. Алексей Ромашкин, наш конструктор бронеавтомобилей, придумал поворотную раму, на которую можно установить кран стреловидного типа. Когда я впервые пошел в комитет, меня еще и успокаивала мысль, что прошло больше трех месяцев с момента моей смерти. Если кто еще и помнил обо мне, так только близкие люди. А шапочно знакомые при случайной встрече могут и не узнать. К тому же и по улицам я ходил спокойно, не скрываясь, и никого не встретил. В общем, поход тот стал поворотным моментом, после которого я перестал вообще волноваться о своем раскрытии. Никого знакомого в комитете изобретателей у меня не было, и больше проблем у меня возникло с процедурой оформления. Постепенно, с каждым месяцем, я и вовсе забыл о том, что я вообще-то умер. Хожу свободно во все учреждения, кроме Кремля, куда мне не особо-то и нужно. С родными общаюсь, лишь с Борей контакт прервался. Так чего волноваться? Но перед Новым годом, когда я зашел в комитет изобретателей с очередным запросом на оформление авторского права, то нос к носу встретился с человеком из прошлой жизни. «Сергей? А я слышал, что ты умер?» На меня удивленно смотрел Андрей Кондрашов.